Глава 28 Собачкин стал ходить между окном и дверью в прихожую. В моей голове выстроилась схема. Михаил, директор рынка, он определенно знаком со многими людьми из Средней Азии. Предположим, что в многодетной семье среднего крестьянина 9 девочек. Вот не повезло ему так. Всех надо выдать замуж, где денег взять. Из глубин моей памяти выплыло слово Колым. Жених платит отцу невесты деньги. Сеня кивнул не спорю. Колым существует и процветает до сих пор, но ты не знаешь о других тратах. Процесс подготовки свадьбы занимает длительное время. Родня долго и часто обменивается подарками. Вот тут главная засада. Приехал старший брат жениха в дом к невесте чайку попить, привез ковер дорогой. Потом дядя, будущий новобрачный, едет в семью жениха с подношением от родственников невесты. И, внимание, А должен быть чуть дороже уже полученного подарка, в крайнем случае быть равным ему по цене. Если семья невесты бедна, а жених – сын богатых родителей, возникают немалые финансовые проблемы. Сеня опять сел за стол. Кроме того, во многих странах Азии и Востока есть правило. Когда твой брат умер, ты обязан содержать его вдову и детей. С одной стороны, это проявление милосердия, а с другой – На шею садятся неработающая баба и ее отпрыски. Выгнать из дома их нельзя, но можно отправить детей учиться куда-нибудь, передать их постороннему человеку, объявив его, например, дальним родственникам. Думаю, Кирилл и Татьяна служили такой родней. Им отдавали девочек. Гореловы становились опекунами, заботились о малышках, воспитывали их. Потом удачно выдавали замуж. Естественно, делалось это все не бесплатно. «Варю Горелову до того, как ее привезли в пять лет в Москву, звали Васифа Ясин. Она сирота. Это все, что я нарыл. Никаких других сведений нет», — заметил Кузя. «Все дети, которых удочеряли Кирилл и Татьяна, поступали к ним из одного интерната. Директором там долгие годы являлась Зинкина Раиса. Она умерла. Сейчас там рулит Кавалерова Марфа Николаевна, родная дочь Зинкиной». Она окончила педагогический вуз, аспирантуру, кандидат наук, тема диссертации, адаптация ребенка-сироты в приемной семье. Кавалерова — автор книг для тех, кто хочет стать приемным родителем. Дегтярев взял лист бумаги. Давайте подведем предварительный итог. Есть два брата-москвича — Михаил и Петр. Первый — директор рынка, холостяк. Второй — инвалид, нигде не работает, здоровье не позволяет. У его супруги есть младшая сестра Татьяна Ивановна Горелова. У них есть сын Костя. Михаил разъезжает на служебной машине, за рулем которой сидит Геннадий Владимиров. Москвич. Он женат на Анне Швие. Они воспитывают сына Евгения. У Геннадия были брат Сергей и племянник Николай. Коля рано стал сиротой, добрый дядя взял мальчика в свою семью. Николай подрос и женился на Галине. Та после смерти мужа работает у свекрови в ателье на ресепшене. «Вот такой расклад. Что нам еще известно? А что случилось с родными Константина и Николая?» «Петр умер от инфаркта. Его жена Елена отравилась газом. Не хотела жить без мужа», — отрапортовал Кузя. «Интересно», — заметил полковник. «Отец и мать Коли погибли в ДТП», — добавил наш компьютерный гений. «Кто из этой компании сейчас жив-здоров?» — поинтересовался Сеня. «Анна Сергеевна», — назвал Кузя. Про нее мы знаем подробности. Татьяна Ивановна Горелова, Галина, вдова Николая, и Константин Сенин. Он подавал надежды как спортсмен, после травмы завершил карьеру и исчез. Затем сын Петра выныривает из тюрьмы, продает квартиру родителей, покупает комнату в коммуналке, прописывается там, и опять о нем ни слуху, ни духу, до того момента, как наш герой официально нанимается шофером к директору НИИ, академику Москвину. Владимир Андреевич женат на Ингель Вовни, имеет сына Андрея. Когда Константин уже служит в семье, у москвенных появляется дочь Лиза. После смерти Москвина, тот скончался в больнице уже совсем пожилым. Константин женится на его вдове, которая на деньги мужа открыла сеть салонов красоты и кондитерскую. Инга старше жениха, но это не мешает их семейному счастью, которое зиждется на горячем сексе. Анна и Геннадий Владимировы живут на даче. По словам Галины, они были прекрасно обеспечены, добавила я. Вдова Николая сказала мне, и крана была каждый день. Но, несмотря на непонятно откуда взявшийся материальный достаток, Геннадий работает шофером. После смерти Михаила директора рынка, его бывший персональный водитель, пересел на бензовоз. А еще интересно, почему племянник директора рынка, Костя, был нищим? Где миллионы Михаила? «Возможно, Владимиров не хотел, чтобы окружающие заинтересовались, почему он нигде не работает», — предположил Собачкин. «А по поводу денег, думаю, он мог их оставить среднеазиатским родственникам». «Может, ты прав», — согласился Кузя. «Действительно, у людей мог возникнуть праздный интерес. Соседи начали бы шептаться. Жена портниха, муж ничего не делает, а они сыты, одеты, обуты. Откуда у них бабки? Это всего лишь наши домыслы». — остановил дискуссию полковник. — Важен факт. Геннадий работает водителем. Но меня удивляет, почему бензовоз? По какой причине он не пошел к кому-нибудь личным извозчикам? — Жили они все, в принципе, неплохо, — продолжил Кузя. А потом цистерна, за рулем которой сидел Геннадий, вдруг въезжает в автобус и происходит много бед. — С большой долей вероятности Владимиров специально устроил аварию, — сказала я. — Давайте вспомним события тех дней. Вечером накануне трагедии с маршруткой Инга затевает скандал. По словам Андрея, его мать отличалась горячностью, любила поскандалить, но всегда мирилась с мужем в постели. Их брак цементировали интимные отношения. Константин мне об этом тоже прямо сказал, но в тот роковой вечер все закончилось плохо. Лиза стала баловаться, у девочки была привычка висеть на руках, держась ими за тяжелую полку, на которой стояли массивные скульптуры. В тот день она выполнила любимый трюк, а полка упала на диван и убила Ингу и ее дочь. «Весьма интересный момент», — забубнил Дегтярев. «Как поступит нормальный мужчина, если на его глазах случилась такая беда?» «Бросится поднимать дубовую фигню», — без раздумий ответил Собачкин. «Если селенок маловато, кликнет на помощь». «Муж Инги поступил так же», — напомнила я. Но он смог один справиться. В юности занимался штангой, побеждал на каких-то соревнованиях. Сила в руках осталась. Да еще в момент стресса всегда происходит выброс адреналина. «Ага, полку он, предположим, сбросил с трупов», — буркнул Кузя. «А дальше что? Решил закопать тела жены и девочки в лесу неподалеку от дома?» «Профайлеры давно знают, если обычный человек случайно убьет родственника и по какой-то причине не кинется в полицию, он попытается спрятать тело как можно дальше от своего дома, поедет на другой конец города. И тут ему повезло», — перебил Сеня. В то время, когда Костя оказывается неподалеку от остановки автобуса, в последний влетает бензовоз Геннадия, который упросил своего племянника Николая поменяться с ним сменами. Целая цистерна топлива, мощный взрыв, у пассажиров и водителя маршрутки не было ни шанса на спасение. Константин понимает, вот она удача, и бросает трупы, которые лежали в его джипе, в адское пламя. «Оставим без обсуждения морально-этическую сторону его поступка», прокряхтил Дегтярев. Швырнуть в пылающий автобус останки супруги и ее дочери, какими бы скандальными они ни были, это, ну, просто слов нет. Лучше промолчу. Но давайте изучим чисто техническую сторону вопроса. Чтобы остались неопределяемые останки тел, то есть мельчайшие части пепел, люди должны были сесть в автобус до взрыва и находиться на заднем сиденье, куда врезалась цистерна. Все взлетело на воздух за пару секунд до появления кости, он сам об этом сказал. Ожил всегда молчаливый Леня. И я не представляю, как один мужик, пусть и сильный, даже штангист, бросил трупы в огонь. Мертвый человек ни гиря, ни камень, его не то что кинуть, поднять трудно. И приблизиться к полыхающим машинам, одна из которых бензовоз практически невозможно, влез со своим замечанием Собачкин. Мы даже к простому костру близко не подошли. «А зачем вести мертвых Ингу и Лизу, закапывать в лес?» – спросил Леня. Эксперт мог легко подтвердить, что смертельное увечие нанесла дубовая полка. Чего мужик так испугался? «Константин соврал!» — воскликнула я. «Хозяйка и ее дочь погибли, но полка не падала. Их убили. Давайте вспомним про сумку с вещами. Она тоже якобы была в автобусе. Ее вроде выкинула при взрыве на обочину. Не Как сумка оказалась в маршрутке до того, как та взлетела на воздух». «Стеллажины и патчерицы Костя вез хоронить в своей машине, а сумка находилась в маршрутке?» Я замолчала. «Продолжай», — велел полковник. «В моей голове поселилась такая страшная мысль, что и произнести ее вслух жутко», — сказала я. «Говори!» — насупился Дегтярев.